Глава тринадцатая. Мы поссорились с Тимом. Уже неделю как не общаемся и не видимся. С чего все началось? С того, что он не позвонил мне на следующий день после своего дня рождения. А когда позвонил, то сообщил, что у меня есть десять минут, чтобы собраться и выйти на улицу, потому что у него есть только час на то, чтобы мы смогли провести время вместе. А я ответила, что он может не спешить и провести этот час с кем угодно, но только не со мной. Но он все равно приехал. Это была наша первая серьёзная ссора. Я высказала ему за тот праздничный обед, о котором он меня не предупредил, и за то, что обманул, что его отца не будет дома. Но парень сказал, что сделал это намеренно, так как если бы он сказал мне правду, я бы не пришла. На слова о том, что его отец вёл себя как минимум некрасиво, когда подвозил меня домой, Тим только усмехнулся. Мол, его отец, конечно, не самый лучший мужик на земле». Но такого он бы себе точно не позволил и я все это специально придумала чтобы их поссорить и припомнил что я сама захотела сесть к нему в машину хоть сам тим и не хотел этого после его слов я не выдержала и сказала что наверное нам лучше пока что не видеться. это все уже было за гранью моего понимания и тимур явно мне не верил а меня такие отношения не устраивали пять дней парень не появлялся не звонил и не писал А вот в последние два дня он оптимизировался и очень настойчиво начал названивать и приезжать ко мне домой. Но вот только в отличие от него, я пока не была готова с ним видеться. Его машина только пять минут назад отъехала от моего дома, и я уже слышу вошканье за своей дверью. Мне даже не нужно выглядывать, чтобы понять, что там стоит Ева. «Заходи». Кричу сестренке и наблюдая за тем, как сначала опускается ручка двери, а потом просовывается огромный букет роз. Потом уже заходит Ева. Точнее, она пролазит, потому что букет настолько огромный, что малышке трудно удержать его в руках. «Он снова приходил», — говорит Ева и заваливается на мою кровать вместе с букетом, а улыбка с моего лица моментально пропадает. Спасибо. Собираю у сестренки букет и чмокаю ее в нос. Он был расстроенный и попросил, чтобы ты его набрала. Ева начинает прыгать на кровати, а я иду в ванную, чтобы набрать воду в вазу. Я пока что не готова разговаривать с Тимом. Моя обида еще не прошла, но цветы ни в чем не виноваты. Их нужно поставить в воду.